Котя терпеливо ждал, отмокая в лохане. «Сколько тебе лет?» — спросил я. «Ну что ты привязался?» — поразился Котя. «Я ведь уже говорил, больше, чем кажется. Я помню. А конкретно сколько?» Котя со свистом втянул воздух. Откинул голову так, что стукнулся затылком о край лохани. И мрачно сказал. 49. Почему-то я сразу ему поверил». «Две мировые войны и революции», — ехидно сказал я, — «куратор». «Так ты всего на четверть века старше меня. А зачем врал?» «Куратору полагается быть старым», — сказал Котя. «Старым, мудрым, опытным. А я стал куратором всего 23 года назад. Ну какое было бы ко мне уважение?» «Как ты стал куратором?» — уже начиная догадываться, что к чему, спросил я. Котя вздохнул. Снял очки, зачем-то прополоскал их в горячей воде и повесил на край лохани. — Ну? — подбодрил я. — Я... Меня стерли. Был один акушер с Аркана, сейчас он работает в другом мире, не у нас. Котя помолчал. — Я стал функционалом... Только не смейся. Функционалом-музыкантом. — Чего? — Музыкантом. — Скрипачом? — спросил я с иронией. — Саксофонистом. Я молчал, не зная, что и сказать. А Котя мечтательно продолжал. «Ты бы слышал, как я играл. У меня был очень редкий инструмент. Бас-саксофон. Работы с Традивари. Будешь издеваться, ничего рассказывать не стану». Я примеряюще поднял руки. «Извини, само вырвалось. Я и не знал, что саксофоны бывают разные. Бывают семи видов. Самые распространенные тенор, альт». «А бас — большая редкость. Вот я на нем и играл». «А что на нем играют?» — продолжал я недоумевать. «Ну, есть разная музыка для саксофона», — уклончиво сказал Котя. «Но я в основном импровизировал. Играл...» Он замолчал, но все же закончил. «В ресторане...» «Джаз-музыка для толстых», — пробормотал я. «Ага», — Котя фыркнул. «Неужели еще не понял, что все мы прислуга...» что содержатель гостиницы, что владелец ресторана, что таможник на перекрестке миров. Вот и я. Учился на журфаке, мечтал в комсомолке работать и вдруг стал никем. Два дня шатался по улице, хорошо хоть что лето было на дворе. А потом мне позвонили. Знаешь, тогда ведь мобильных не было. Тогда вообще был Советский Союз. Брежнев недавно помер, у власти Андропов. Ты знаешь, кто такой Андропов? Да откуда тебе знать? Он был руководителем КГБ сразу начал в стране чистку проводить. Сажали всяких взяточников, увольняли тех, кто в рабочее время занимался личными делами, оцепят магазины, кинотеатр, к примеру, и проверяют, человек в отпуске или должен в это время быть на работе. «Знаю я и про Советский Союз, и про Андропова. Сажали, но и правильно делали», — сказал я. «Разве коррупция — это хорошо? Ну а если бы у нас кто-то в рабочее время в кино пошел? Да какой там в кино? Остановился бы задницу почесать». Его бы Андрей Исаакович тут же пинком на улицу уволил. Котя поперхнулся и некоторое время задумчиво смотрел на меня. Потом сказал, «В какой-то мере, конечно, но это к делу не относится. В общем, я был уверен, что стал жертвой КГБ, что меня сводят с ума или просто издеваются. Мне хотелось спросить, с чего бы это вдруг КГБ стало издеваться над студентом?» но я испугался, что Котя снова пустится в нудные и совершенно ненужные мне воспоминания, и поэтому промолчал. «Я шел мимо телефонной будки», — продолжал Котя, и вдруг в ней зазвонил телефон. Старый такой железный таксофон, в него надо было кидать монетку в две копейки. Считалось, что позвонить на него нельзя, что у него нет номера. Все знали, что на Западе в таксофон можно перезвонить, в фильмах это часто показывали, а у нас почему-то нет. Но таксофон зазвонил... Я подошел и снял трубку. Он замолчал. «Тебе сказали адрес, куда явиться?» «Да. Я нашел странный домик. Маленький двухэтажный домик из красного кирпича с крышей, крытой железом. Он был зажат между двумя панельными двенадцатиэтажками, представляешь? В то время у нас так не строили. Старые дома не щадили, снесли бы нафиг». «И сейчас снесли бы», — заметил я. «Земля дорогая». «На первом этаже там была лавка музыкальных инструментов», — продолжал Котя. «Я походил, посмотрел и выбрал себе саксофон. Сам не понимаю, что на меня нашло, но я вдруг понял, что это мое». Котя хихикнул. Поднялся на второй этаж. Там был страшный бардак, окна побиты, штукатурка на полу, какой-то разваливающийся трухлявый диван. Я на него уселся и стал играть. У меня никогда не было музыкального слуха. Мама в детстве водила к знакомым музыкантам, те и сразу сказали, не надо зря мучить и ребенка, и пианино. А тут я сел и стал играть. Голодный, не понимающий, что со мной происходит, сидел и играл. Часа через три ко мне пришел акушер. Я больше не перебивал. Слушал про то, как Котя стал выступать, иногда и в самых обычных человеческих заведениях, но чаще в ресторанах и клубах, которые содержали функционалы. Он играл для функционалов и для тех людей, что пользуются нашими услугами. Так прошло полгода. А потом Котя познакомился с куратором. Его звали Фридрих. Кажется, он был австрийцем. Очень приятный мужик на самом деле. Котя помолчал. Не то, чтобы мы подружились, но всегда приятно, когда тебя ценят, пусть даже за незаслуженный талант. Он обычно приходил с девушкой по имени Лора. Обычная девушка, не функционал — «Очень красивая, очень!» Он снова замолчал. «Ты его убил», — сказал я. «Да». «Из-за девушки?» «Да». «Почему?» «Потому что вначале убил он, Лору, когда узнал, что она ему изменила. Со мной». Котя усмехнулся. «Потом уже я узнал, что это был не первый ее адюльтер, и ко мне она всерьез не относилась. Фридриху, похоже, надоели непрерывные измены вперемешку с истериками». Он убил девушку, знаешь, это выглядело как сцена из старого фильма. Сбросил ее со скалы, у меня на глазах. А потом очень спокойно сказал, чтобы я больше не поддавался на такие соблазны. Он же серьезный человек, ему не нравится быть рогоносцем. Он очень легко к этой ситуации отнесся. А я нет. Я завелся, как ты, когда убили Настю. Я кинулся на Фридриха, хоть и понимал, что ничего не сумею сделать. И вдруг что-то произошло. Я его просто-напросто задушил. Прижал к земле и задушил. Он очень долго не умирал. Пытался вырваться. Котя замолчал. Потом продолжил. Так куратором стал я. Ко мне пришли с Аркана. И объяснили, что раз уж уничтожил прежнего куратора то теперь стану выполнять его обязанности. Я согласился. Я был в ужасе, если честно. И часто куратору приходится... Я не стал заканчивать фразу. Я больше никогда и никого не убивал. Котя помотал головой. Нет, никогда. Это, Это делают акушеры или полицейские. Куратору, ну, самому не нужно. Пост слишком высокий. А когда с тобой случилось, когда эта дура Иванова убила Настю, А ты ее казнил? Я запаниковал. Я решил, что все повторяется, что ты становишься куратором вместо меня. И попытался... Извини, я больше не буду. Некоторое время мы сидели молча, два голых дурака в бочках состывшей уже водой. Потом я сказал... Ясно, а скажи мне такую вещь, Котя. Я что, действительно становлюсь куратором? Не знаю. Котя помолчал. «Но ты определенно приобрел какие-то способности, раз сумел расправиться с акушером. А я... я свои способности теряю». И в голосе его мне послышалась легкая паника. «Я тебе подарю саксофон», — сказал я. «Будешь лобать в ресторане, а по ночам писать скандальный роман «Учительница пения». У тебя как раз самый возраст — предаваться эротическим фантазиям. «Я ему предамся» негромко сказали от двери. «Я ему так предамся. Привет, Кирилл». Повернувшись к двери, я потрясенно уставился на Илан. Да, конечно, я помнил, что они были вместе. И логично было предположить, что вместе и остались. Простите, что помешало. Илан ухмыльнулась и бросила на лавку у дверей стопку сероватых полотенец. Но присоединиться мне как-то неудобно, а послушать вас любопытно. «Мы сейчас придем», — сказал Котя с легким заискиванием. «Кажется, его статус куратора, уже явно знакомый Илан, в их отношениях мало что изменил». «Давайте, ребята, у меня тоже есть вопросы». Илан посмотрел на меня, и в ее глазах мелькнула боль. «Кирилл...» «Мои соболезнования». Я неловко кивнул и ответил. «И мои тоже».